Глава 30. Катя Корнилова выбежала в кухню и торопливо зашагала к задней двери ресторана. Повара, оценивающе посмотрели ей вслед, кто-то даже громко присвистнул, но она не обратила на них внимания. Катя открыла дверь, ожидая увидеть тех привлекательных танцоров, которых видела в клубе, когда оформляла заказ, и замерла, разглядев перед собой целую группу симпатичных девушек. Девицы кутались в длинные плащи, под которыми явно было очень мало одежды. "Это здесь проходит вечеринка?" зеловито осведомилась одна из них. Катя громко проглотила комок подступивший к горлу. "Вам в другую дверь", по мрачнее пояснила она. "Там проходит мальчишник". "Слава богу", расслабилась девица. "Не обижайся, подруга, но мы не выступаем для девчонок". Танцовщицы продефилировали в сторону малого зала ресторана, а Кате задачено уставилось им вслед. Встрептизёрши мальчики явно планируют оторваться по-крупному. Руслан тоже был где-то там, и Кате это начинало не нравиться. Настя Берецкая закончила с распаковыванием подарков и подняла тост за своих любимых подруг. Минуту спустя на помост взобралась Марина. Лигастаева уже была изрядно навеселе, её даже слегка покачивало. С её лица сходило счастливое выражение. Лия Стаева размахивала в воздухе своим блокнотом. "Минуту внимания", воскликнула она. "Пока не началось основное шоу, давайте узнаем, что будет говорить невеста в свою первую брачную ночь". "Боже", вздохнула Настя. "Мне уже страшно". Ирина и Светлана напряжённо переглянулись. "Откуда ты это знаешь?", спросила у Марины Рада Архипова. Я всего-то записала её реплики, когда она распаковывала подарки, пояснила Марина. Итак, она поднесла блокнот к самому носу. Впервые увидев раздетого супруга, она скажет: "Какой забавный! Чей?" Зал затрясся от хохота. Настя покраснела до кончиков ушей. Потом она скажет: "Вау, надо будет примерить!" продолжила Марина. Хохот стал громче. А затем произнесёт: Это как раз то, о чём я мечтала, закончила Легастаева. Настя не сдержалась и присоединилась к всеобщему хохоту. В этот момент в зале появились стрептизёры трое парней в длинных кожаных плащах, и хохот сменился многоголосым восторженным воплем. В соседнем зале мальчишник тоже был в самом разгаре. Приглашённые танцовщицы показывали чудеса ловкости и гибкости на специальных помостах. Зрители эротического танцевального шоу то и дело разражались бурными овациями и подбадривающими выкриками. Упаковки с пивом кончались так быстро, что официанты не успевали ходить на склад за новыми. Артём Авдеев, новоявленный жених, То и дело поздравляли, термашили, ободряюще хлопали по плечу, а иногда хватали за руки и ноги, начиная подкидывать почти к самому потолку. Он уже сам был не рад, что пришёл на это мероприятие. Вадим, охранник из стауэра, которого недавно выписали из больницы, договорился с одной из девиц, и она пообещала жениху приватный танец, а Артёма это совершенно не порадовало. В разгуле всеобщего веселья он даже потихоньку начал обдумывать план возможного побега. Руслан Волков сидел за одним столиком с Антоном Белавиным и Алексеем Чехлыстовым. Одна из танцовщиц взобралась на колени Белавина и изгибалась на нём всем телом, двигаясь в такт ритмичной музыке. Антон смущённо улыбался и шутливо закрывал глаза рукой. Руслан изумлённо покачал головой. Что, совсем не заводит? спросил он у Антона, стараясь перекричать музыку. Да как тебе сказать, задумался тот. Не то, чтобы совсем не трогает, но и ничего особенного. Тогда вам лучше было бы идти в соседний зал. «Я предлагал Алексею, но он предпочел остаться здесь!» — хохотнул Белавин. «Прости, милая!» — он снял с себя девушку и поставил ее на ноги. «Но я выпил столько пива, а ты так ворочаешься на моих внутренностях, что я сейчас просто лопну!» Антон встал со стула и зашагал в сторону туалета. Девушка тут же присоединилась к своим спутницам на возвышении в центре зала. «Как там, кстати, поживает твой папаша?» — осведомился Алексей у Руслана. «Я предлагал Алексею, но он предпочел остаться здесь!» Всё ещё переживает по поводу своего провала на выборах. Ещё как переживает. Он стал очень злой и раздражительный. Вернее, он и всегда таким был, но в последнее время просто караул, заводится с полуоборота. Я стараюсь вообще не попадаться ему на глаза. Он говорит, что его подставила твоя тётка. А я даже не удивлён, произнёс Алексей. Ты ведь сам её видел и понимаешь, на что она способна. Руслан кивнул головой, соглашаясь. Мимо них прошёл Артём. Он огляделся по сторонам, затем быстро направился к туалету. Встречные парни трясли его за руку, что-то горячо ему выговаривали, из-за грохота музыки Артём не мог разобрать ни слова, но улыбался и кивал им в ответ. Наконец он вошёл в туалет и захлопнул за собой дверь. Антон Белавин мыл руки, насвистывая какую-то весёлую мелодию. Он поднял голову и увидел отражение Артёма в зеркале. "Развлекаешься?" спросил Белавин. Ты представить себе не можешь, как я рад оказаться в тишине, откровенно признался Артём. Не привык я к такому. Здесь действительно довольно тихо, согласился Антон. Но чем-то недоволен. Всё это затея с мальчишником изначально была ошибкой, Артём вздохнул. Я ведь небольшой любитель подобных мероприятий. А твоим друзьям вроде всё нравится, возразил Белавин. Да я не знаю половина этих людей. Горько усмехнулся Артём. Я с большим удовольствием свалил бы отсюда, только меня просто так никто не отпустит. Антон молча показал на окно туалета. Оно открыто? удивился Артём. Это лучший способ удрать отсюда незамеченным. Артём подошёл к окну и толкнул его створку. Окно выходило на задний двор ресторана. Мгновенно приободрившись, он повернулся к Антону. Если что, ты меня здесь не видел. Естественно, Антон широко улыбнулся. Тут сейчас такой дикий разгул, что твоего отсутствия не сразу и хватится. Спасибо, горячо поблагодарил его Артём. Он взобрался на подоконник и выпрыгнул во двор. Антон услужливо закрыл за ним окно. Приземлившись, Артём оправил на себе брюки и рубашку и выпрямился. Он оказался в узком тёмном дворике, с трёх сторон окружённом кирпичными стенами близко стоящих зданий. Внезапно позади него раздался какой-то шум. Артём обернулся. Окно женского туалета было открыто, и из него выбиралась Настя в коротком вечернем платье. Увидев Артёма, она громко рассмеялась. "Не одной мне надоело это безобразие". Артём подол её руку и бережно снял с окна. "Ты не представляешь, что там творится", удручённо сказал он. «Очень даже представляю», — призналась Настя. «Когда я уходила в туалет, некоторые дамы вовсю плясали вместе со стриптизерами, одновременно пытаясь сдернуть с них их набедренные повязки. Катя пообещала позаботиться о подарках, а я решила незаметно скрыться. Хорошо, что Светка подсказала мне пути к отступлению. Она уже проделывала такое раньше». «Так куда мы отправимся теперь?» — поинтересовался Артем. «Может, ко мне?» «В твою тихую и уютную квартирку?» Это было бы самым лучшим завершением такого безумного вечера, призналась Настя. Артём улыбнулся и взял её за руку. Вместе они зашагали к ближайшей станции метро. Андрей Чихлыстов планировал сократить вечер за просмотром телевизора. После напряжённого трудового дня он едва мог шевелиться от усталости. Приехав домой почти в семь часов вечера, он принял душ, заказал пиццу и с наслаждением откинулся на спинку любимого дивана, нащупывая на подушках пульт от телевизора. В этот момент у него зазвонил мобильник. «Черт», — вырвался Андрей, — «кто бы это мог быть в такое время?» Он взглянул на дисплей телефона. Высветившийся номер был ему незнаком. «Возможно, это кто-то из полицейского участка, значит, ему придется забыть о спокойном вечере и снова выехать на работу». Полный самых мрачных предчувствий, Андрей ответил на звонок. Привет, донёсся до него невнятный женский голос. Привет, недоуменно ответил Андрей. Кто это? В трубке раздавались приглушённый грохот музыки. Это я, ответили ему. Голос показался Андрею знакомым. Легастаева, это ты что ли? осторожно спросил Чехлыстов. В трубке продолжал греметь ритмичная танцевальная музыка. «Чего молчишь?» — не выдержал Андрей. «Я же тебе киваю!» — ответила Марина. Она с трудом ворочала языком. «Ты не заберешь меня отсюда? Я в ресторане «Малахит» на Насткином девичнике. И уже так хочу поскорее лечь спать. «Почему ты позвонила мне?» — удивился он. «Все, кому я могла позвонить, уже здесь. И они еще пьянее меня». а у тебя такой легкий номер телефона, к тому же ты мне так нравишься, что прямо ничего не могу с собой поделать. Андрей громко прыснул, как он мог отказать ей после таких признаний. — Ладно, выходи на улицу, — сказал он, — сейчас приеду. Похоже, о тихом вечере у телевизора ему и правда можно забыть.